Кем они меня там считают? Задание. Из партийной характеристики члена с 1933 года фон Штирлица, штандартенфюрера СС, 6 отдел РСХ. истинная арейц. Характер нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный спортсмен. Чемпион Берлина по теннису. Холост. В связях порочащих его замечен не был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС. Штирлиц приехал к себе, когда только-только начинало темнеть. Он любил февраль. Снега почти не было, по утрам высокие верхушки сосен освещались солнцем, и казалось, что уже лето, и можно уехать на могель и там ловить рыбу или спать в шезлонге. Здесь, в маленьком своем коттедже в Бабельсберге, совсем неподалеку от Потсдама, он теперь жил один. Его экономка неделю назад уехала в Тюрингию к племяннице. Сдали нервы от бесконечных налетов. Теперь у него убирала молоденькая дочка хозяина кабачка к охотнику. «Наверное, саксонка», — думал Штирлиц, наблюдая за тем, как девушка управлялась с большим пылесосом в гостиной. Черненькая, а глаза голубые. Правда, акцент у нее берлинский, но все равно она, наверное, из Саксонии. «Который час?» — спросил Штирлиц. «Около семи». Штирлиц усмехнулся. «Счастливая девочка. Она может себе позволить это около семи. Самые счастливые люди на Земле те, кто может вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия». Но, говорит она, на берлинском это точно. Даже с примесью мекленбургского диалекта. Услыхав шум подъезжающего автомобиля, он крикнул, «Девочка, посмотри, кого там принесло!» Девушка, заглянув к нему в маленький кабинет, где он сидел в кресле возле камина, сказала, «К вам господин из полиции!» Штирлиц поднялся, потянулся с хрустом и пошел в прихожую. Там стоял унтершарфюрер СС с большой корзинкой в руке. — Штандартенфюрер, ваш шофер заболел, я привез паек вместо него. — Спасибо, — ответил Штирлиц. — Положите в холодильник, девочка вам поможет. Он не вышел проводить унтершарфюрера, когда тот уходил из дома. Он открыл глаза только, когда в кабинет неслышно вошла девушка и, остановившись у двери, тихо сказала. — Если Герр Штирлиц хочет, я могу оставаться и на ночь. Девочка впервые увидала столько продуктов, — понял он. Бедная девочка. Он открыл глаза, снова потянулся и ответил. — Девочка, половину колбасы и сыр можешь взять себе и без этого. — Что вы, Герштирлиц? — ответила она. — Я не из-за продуктов. Ты влюблена в меня, да? Ты от меня без ума. Тебе снятся мои седины, нет? Да и мужчины мне нравятся больше всего. — Ладно, девочка, к сединам мы еще вернемся. После твоего замужества. Как тебя зовут? — Мари. Я же говорила, Мари. Да — Да-да, прости меня. Мари. — Возьми колбасу и не кокетничай. Сколько тебе лет? — 19 — Совсем уже взрослая девушка. — Ты давно из Саксонии? — Давно. С тех пор, как сюда переехали мои родители. — Ну, иди, Мари. Иди отдыхать. А то, я боюсь, не начали бы они бомбить. Тебе будет страшно идти, когда бомбят.